Глава шестая. Сэдди. Мы вернулись в нашу квартиру на улице Мейзелса. Папа кружил маму по кухне под дрожащую музыку пианино, доносившуюся из-под пола, будто это был один из блистательных бальных залов Вены. Закончив танец, мама, затаив дыхание, позвала меня к столу, где остывала свежеиспеченная сладкая бабка. Я взяла нож и разрезала влажное тесто. Внезапно под ногами раздался грохот и треснул пол. Папа потянулся через стол, его рука выскользнула из моей. Земля разверзлась, я вскрикнула, и мы провалились вниз, в канализацию. «Сэдли!» Чей-то голос пробудил меня ото сна. «Ты должна вести себя тихо». Это была мама, мягко, но строго напомнив мне, что не нужно кричать во сне. Мы должны сидеть тихо. Я открыла глаза и оглядела сырую зловонную комнату. Кошмар с падением в канализацию оказался реальностью, но моего отца нигде не было. Папа. Его лицо возникло в моем сознании, как во сне. Он казался таким близким, но теперь, проснувшись, я никак не могла до него дотянуться. Даже спустя месяц после его смерти эта утрата причиняла постоянную боль. Нож вонзался в сердце каждый раз, когда я просыпалась и понимала, что он мертв. Я снова закрыла глаза, желая погрузиться в сон о нашем доме и отце, но он ускользнул за пределы досягаемости. Вместо этого я представила, как папа лежит рядом с нами, и до меня доносится его храп, на который я раньше жаловалась. Мать подбодрила меня объятием, затем встала и прошла через комнату к импровизированной кухне в углу, чтобы помочь бабе Розенберг почистить бобы. Хотя комната оставалась в полумраке, по звукам на улице наверху я заключила, что расцвело «Несколько дней», — говорила мама. «Не дольше недели. Прошло уже больше месяца. Я и вообразить не могла, что так надолго останусь в канализации». Но идти было просто некуда. Гетто было разорено. Все жившие там евреи убиты или отправлены в лагеря. Окажись мы на улице, нас бы пристрелили на месте или арестовали. Канализация, тянувшаяся через весь город, заканчивалась у Вислы, но выход охраняли вооруженные немецкие солдаты. Я была уверена, что папа не хотел, чтобы мы оставались и жили вот так, в канализации. Но план нашего побега он унес с собой в могилу. Мы были в буквальном смысле заперты. Я выглянула из угла, где мы спали. Мы заняли одну сторону комнаты, розенберги другую, оставив пространство между ними для самодельной кухни. Пан Розенберг сидел в другом конце и читал. Я огляделась в поисках сола но не нашла его. Я села на кровать, деревянные доски в нескольких сантиметрах над землёй. Мои кости ныли, словно напоминая о болях, на которые жаловалась бабушка. Я с тоской подумала о стёганом одеяле из гагачьего пуха, некогда покрывавшем мою кровать в нашей квартире, Совсем не то, что тонкие лоскут-мешковины, которые раздобыла здесь мама. Я потянулась за ботинками, что стояли у кровати. Как и в первый наш день в канализации, мама настаивала, чтобы мы держали ноги сухими, наказав мне менять каждые две пары носков ежедневно. Я начала понимать, почему. У других, кто был менее осторожен от грязной воды, что просачивалась через обувь, развились язвы и появились инфекции и боли. Зачерпнув немного чистой воды из ведра, я пропласкала зубы, мечтая щепотки соды, чтобы сделать их чище. Затем подошла к маме. Она готовила завтрак. Когда Павел оставил нас, на следующий день остальные уселись вокруг, словно ожидая, что он придет и заберет нас. Но мама принялась обживать комнату, насколько это было вообще возможно. Будто, несмотря на ее обещание, что это займет пару дней, она знала, что мы пробудем здесь гораздо дольше. Мама чмокнула меня в макушку. За недели, проведенные в канализации, мы сблизились. Я всегда была папиной дочкой. Маленький Михал. — поддразнивала меня мама, имея в виду наше сходство с отцом. Но теперь нас осталось только двое. Она пригладила мои волосы. Каждую ночь в канализации она расчесывала меня и себя. «Мы должны выглядеть прилично», — решительно говорила она, и блеск в ее глазах выражал надежду на ту жизнь, которой мы потом заживем. Я с детства была сорванцом и сопротивлялась тому, чтобы опрятно выглядеть и следить за собой. Но здесь я не протестовала. Несмотря на все её старания, за чистоту приходилось постоянно бороться. Одежда и волосы пачкались так сильно, что было невыносимо даже мне. К счастью, у нас не было зеркала. Когда она отодвинулась от меня, её сильно округлившийся живот коснулся моей руки. Я представила себе ребёнка, всё ещё воображаемого, чтобы назвать его братом или сестрой, который родится без отца и никогда не узнает, каким замечательным человеком он был. «Почитаем после завтрака», — решила мама, имея в виду школьные уроки, Она давала мне их каждое утро. Она старалась поддерживать определенный порядок в нашей здешней жизни. Завтрак, потом уборка и уроки на маленькой доске, принесенной Павлом, будто я до сих пор была ребенком, а не 19-летней девушкой. Однако днем мы подолгу дремали, пытаясь скоротать день. Этим утром на завтрак была порция овса, меньше, чем обычно, потому что мы ждали Павла. Он приходил два раза в неделю с запасом еды. Мама разделила еду поровну на пять порций. Три для Розенбергов и две для нас. Бабба подошла, молча собрала их миски и ушла в свой угол. У Розенбергов тоже был свой распорядок дня, который, казалось, вращался вокруг ежедневной молитвы. Каждую пятницу по вечерам Розенберг приглашали нас на шаббат. Бабба зажигала два огарка свечи и передавала по кругу немного вина в чашке для кит-душа. Ее они принесли контрабандой. Сначала я думала, что их традиции — это упрямство, если даже не глупость. Но потом я осознала, что ритуалы поддерживают их, придают порядок и смысл, как мамина рутина, только более значимая. Я поймала себя на мысль, что жалею, что не воспитана в традициях и не могу отмечать эти дни. Они даже соорудили импровизированную мизузу в дверном проеме, чтобы обозначить комнату как еврейский дом. Сначала Павел возражал. «Если кто-нибудь увидит, вас найдут». Но правда заключалась в том, что если бы кто-то подобрался близко и обнаружил нашу дверь, нам бы всё равно настал конец. Спрятаться было просто негде. Шёл апрель, и уже через несколько дней наступит песах Я задумалась, как Розенберге будут держать пост и не есть хлеб и квашеные продукты, когда это единственное, что мог достать Павел. Я потянулась к выступу над плитой, нащупывая кусок хлеба, припрятанный со вчерашнего завтрака. Хотела добавить к нашему скудному рациону. Вначале я прятала еду под кроватью. Но когда я попыталась достать ее, что-то вцепилось зубами в мою руку. Я отдернула руку и заглянула вниз, под кровать. Показались глаза бусинки. С полным брюхом на меня вызывающе смотрела крыса. Больше внизу я никогда ничего не оставляла. Я протянула хлеб матери. «Я не голодна», — солгала я. Хотя у меня заурчало в животе, я понимала, что моя тонкая, словно бумажный лист, беременная мама нуждалась в еде. Я следила за ее лицом, уверенной, что она никогда мне не поверит. Но она взяла хлеб, откусила кусочек, а остальное вернула мне. В последнее время, кажется, она утратила интерес к еде. Для малыша настояла я, поднося хлеб к ее губам и уговаривая откусить еще кусочек. Теперь, когда папа не стало, ответственность за заботу о матери лежала на мне. Она единственная, кто у меня остался. Мама вырвала, и она выплюнула откушенный кусочек на мою ладонь. Она помотала головой. Беременность давалась ей нелегко, даже до канализации. «Ты сожалеешь?» — спросила я. «Я имею в виду еще один ребенок». Вопрос прозвучал неловко, и я думала, что она рассердится, но она улыбнулась. «Конечно, нет. Хотела бы я, чтобы он или она родились в других обстоятельствах? Конечно. Но этот ребенок — частичка твоего отца, как и ты, большая его часть, которая живет». «Это скоро закончится», — предположила я, — успокаивая ее, что беременность, отягощавшая ее тело, закончится через несколько месяцев. Но эти слова только омрачили мамины лицо. «Я считала, что мама хочет расстаться с огромным животом. Он выглядел так неудобно». «В чем дело?» — спросила я. «В моей утробе», — объяснила она, «я могу защитить ребенка». Но здесь, снаружи, она не могла. Я вздрогнула. Отчасти я тоже хотела оказаться внутри. «Когда-нибудь, когда у тебя будут дети, ты поймешь», — добавила мама хотя я понимала, что она не хотела меня обидеть. Эти слова немного задели. «Если бы не война, я могла бы прямо сейчас завести собственную семью», заметила я. Не то чтобы мне не терпелось выйти замуж. Напротив, я всегда мечтала поступить в институт и стать врачом. Муж и дети только помешали бы мне. Но война загнала нас в ловушку. Сначала в гетто, а теперь сюда, оставив кочевать на земле между детством и взрослой жизнью. А я стремилась к самостоятельности. «Ох, Сэдли, наступит еще твое время» ответила мама. «Не торопи события, даже здесь». У входа раздался грохот, за ним последовал плеск, стук тяжелых ботинок, идущих по воде. Все моментально повскакивали, готовясь к худшему. Когда вошел Павел с сумкой еды, мы снова расслабились. «Привет!» Радостно поздоровался он, словно встретил нас на улице. Он навещал нас два раза в неделю в базарные дни, по вторникам и субботам. «Джен, добрый!» ответила я, искренне радуясь его приходу. Ещё недавно мы гадали, вернётся ли Павел вообще, потому что у мамы закончились деньги. Каждую неделю мама платила Павлу за еду, которую он принесёт нам в следующий раз. Однако несколько недель назад я обнаружила, что она что-то ищет в сумке. «Что случилось?» – спросила я. «Денег больше нет. Нам нечем заплатить Павлу». Её прямота меня удивила. Обычно она оберегала меня от трудностей, словно малыша, а не девятнадцатилетнюю девушку. Вскоре я поняла, почему она мне всё рассказала. «Мы должны отдать ему кулон», — объяснила она, «чтобы он мог обменять его на деньги или переплавить золото». «Ни за что». Моя рука сама потянулась к шее. Цепочка с кулоном была последней памятью об отце, последней связью с ним. Я бы скорее умерла с голоду. Я быстро поняла, что это детские капризы. Папа во мгновение ока обменял бы кулон, чтобы накормить нас. Я потянулась к шее, расстегнула застежку и вложила в мамину руку. Когда пришел Павел, она протянула ему кулон. «Прошу вас, возьмите за еду» на Павел отказался. Это принадлежало вашему мужу? «Меня больше ничего нет», наконец призналась ему она. Павел несколько секунд смотрел на нее, переваривая новость, затем повернулся и ушел. «Зачем ты ему это сказала?» спросила баба. «Похоже, у Розенбергов тоже не было денег». «Потому что отсутствие денег скрыть невозможно», отрезала мама, возвращая мне кулон. Я снова застегнула его на шее. Каждую ночь я лежала, не в силах заснуть, из-за урчащего живота, беспокоясь, что он ушел навсегда. В следующую субботу, после того, как мама сказала Павлу, что у нас нет денег, он не появился, как обычно. Прошел час, потом другой. Розенберге заканчивали свои субботние молитвы. «Он не придет», — заявила Баббе. Она не была злой, просто ворчливая старуха, которая не утруждала себя держать язык за зубами, не боялась задеть чувства других, полагая, что все вокруг дураки. Мы все умрем с голоду. Эта мысль вселяла в меня ужас. Но Павел пришел, хотя и поздно, но с едой. С тех пор больше никто не заводил речь о деньгах. Мы были его ответственностью, и он не бросил нас, а каким-то образом продолжал добывать еду. Теперь он передал сумку маме, и она распаковала ее, положив хлеб и другие продукты в корзину, которые умудрилась подвесить к потолку комнаты, чтобы держать еду сухой, подальше от крыс. «Извините, что опоздал», — сокрушался он, как курьер, которого ждали из магазина. «Мне пришлось пойти на другой рынок, чтобы купить достаточно еды». Накормить нас всех с ограниченным запасом продовольствия и нехваткой продовольственных карточек было постоянной проблемой Павла. Ему приходилось перебираться с рынка на рынок через весь город, покупая понемногу, чтобы не привлекать внимания. Мне жаль, что большего достать не вышло. «Это замечательно», — быстро проговорила мама. «Мы так благодарны». До Павел был рядовым уличным рабочим, едва ли заметным. Здесь он был нашим спасителем. Но когда она вытащила из сумки буханку хлеба и несколько картофелин, я увидела, как она прикидывает, как их растянуть, чтобы накормить столько ртов до следующего прихода Павла. Иногда Павел немного задерживался, чтобы поговорить с нами и поделиться новостями. Но сегодня он быстро ушел, сказав, что слишком много времени провел на рынке и ему нужно домой. Его визиты напоминали вспышки света в наши темные унылые дни, и я сожалела, что он уходит. «Нам нужна вода», — сказала мама, когда Павел снова ушел. «Я пойду», — вызвалась я, хотя была не моя очередь. Мне не терпелось вырваться из слишком тесной комнаты хотя бы на несколько минут. До войны я всегда двигалась шпилькес называла меня бабушка на идише и та нежность в голосе с которой она подчеркивала мою подвижность звучала как комплимент хотя конечно это было совсем не так ребенком я любила играть на свежем воздухе со своими друзьями гоняясь за бродячими собаками на улице повзрослев свою энергию я растрачивала на прогулке по городу искала новые уголки для исследования здесь я была вынуждена сидеть и ничего не делать от недостатка движения ноги часто болели я думала мама откажет мне она запретила мне выходить из комнаты без крайней необходимости, опасаясь, что узкие проходы за этими стенами навлекут на меня неминуемую гибель, как на папу. «Я могу пойти», — настаивала я. Мне были необходимо личное пространство и уединение, несколько минут вдали от пристальных взглядов остальных. «Захвати с собой мусор», — рассеянно ответила мама к моему удивлению. Она подняла небольшой мешочек, который предстояло утопить в русле реки камнями. Мне всегда казалось странным, что нельзя оставить мусор в канализации, но следов нашего пребывания не должно оставаться. Выйдя из комнаты, я печально посмотрела в туннель в том направлении, куда утекала вода от нашей комнаты. Я отчаянно хотела удрать из канализации, ежедневно представляя в фантазиях наш побег. Разумеется, маму я бы не бросила, и правда заключалась в том, что как бы ужасно ни было внизу, наверху все было в миллион раз хуже. Мы не раз с содроганием слышали, как с улиц раздавались крики, а затем выстрелы, после которых наступала тишина. Рука смерти была занесена над нами. Мы жили, ожидая, когда нас схватят. Не хотелось оказаться в ловушке под землей. И все же, все зависело от нас. Дальше по туннелю я услышала шум. Я машинально отпрыгнула назад. За все время, пока мы были здесь, ни эсэсовцы, ни полиция не заходили в канализацию, но угроза, что нас обнаружат, постоянно существовала. Я прислушалась, не раздадутся ли приближающие шаги, и, не услышав их, снова рискнула пойти в туннель. Когда я дошла до поворота, я заметила Сола. Он сидел, скорчившись на земле. Я подошла ближе. Когда мы впервые пришли в канализацию, меня заинтересовал Сол. Из всех он был единственным моим ровесником, и я надеялась, что мы сможем подружиться. Поначалу он вел себя сдержанно. Хотя он был мягким и добрым, он почти не разговаривал и часто утыкался в книгу. Я не винила его. Как и я, он не хотел оказаться здесь. «Это его религия», — однажды шепнула мне мама, став свидетелем моей неудачной попытки поговорить с ним. У верующих евреев, мальчики и девочки, держатся порознь. Но недели в канализации проходили, он становился немного дружелюбнее. И, когда представлялся подходящий момент, вставлял пару слов в разговоре. Не раз он накидывал комнату своим добрым, притягательным взглядом и улыбался мне, будто сочувствуя нелепому ужасу нашей ситуации. Соло часто не было в комнате. Я несколько раз просыпалась ночью и не находила его. Пару недель назад, увидев, как он крадется, я пошла за ним. «Куда ты идешь?» – спросила я. Я думала, мой вопрос его разозлит. «Просто исследую», – ответил он, как ни в чем не бывало. «Идем со мной, если хочешь». Меня удивило его приглашение. Он направился вниз по туннелю, не дожидаясь моего согласия. Сол торопливо шёл впереди меня, и я изо всех сил старалась не отставать, когда он сворачивал то в одну, то в другую сторону, проходя по извилистой дороге через туннели, в которых я никогда не была. Даже если бы я захотела, я бы сама не смогла найти путь назад. Вода замедлилась до тонкой струйки, и выцарилась какая-то жуткая тишина, пока мы шли по трубам. Наконец мы добрались до приподнятого Алькова, пристройки ещё меньше нашей. Сол неловко подтолкнул меня, чтобы помочь забраться в пространство, где умещались только мы вдвоем. Лунный свет струился сквозь широкую решетку, освещая ольков. Здесь было высоко и близко к выходу на улицу. Приходить сюда при дневном свете было бы невероятно опасно. Сол сунул руку в выемку в стене, пошарил в ней. Я с любопытством смотрела, что он там спрятал. Он вытащил книгу. — Ты здесь не впервые, — заметила я. — Да, — смущенно признался он, будто я раскрыла секрет. Иногда я не могу заснуть, поэтому я прихожу сюда почитать, когда достаточно лунного света». Он выудил вторую книгу «Огнем и мечом» и протянул ее мне. Это был исторический роман о Польше, не та книга, которую я бы прочитала по доброй воле. Однако в этих обстоятельствах она была сродни золоту. Мы опустились на пол и сели рядом, читая в тишине. Наши плечи оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. После этого еще несколько ночей я ходила в Альков с Солом. Я не знала, не тяготится ли он моей компанией, но он не возражал и не жаловался. В основном мы читали, но в пасмурные дни, и когда луна опускалась слишком низко, не освещая комнату, мы разговаривали. Я узнала, что семья Сола была из Бедзина, маленькой деревушки на западе от Катавицы. Сол и его отец решили сбежать в Краков с началом оккупации, надеясь, что здесь будет лучше. Но старший брат Сола, Михей, Раввин, остался, чтобы не бросать живших в деревне евреев и был вынужден поселиться в небольшом гетто, организованном немцами в Бедзине. У Сола была невеста. Ее зовут Шифра. Мы поженимся после войны, когда у нас с отцом появилась возможность выбраться. Я умолял ее отправиться со мной, но ее мать серьезно болела и не могла двигаться, и она отказалась покинуть свою семью. «После нашего отъезда из письма Микки я узнал, что ее тоже загнали в гетто. Я не получал от нее вестей довольно долго, но могу только надеяться». Он замолчал. Услышав теплоту в его голосе, когда он говорил о шифре, я почувствовала неожиданный укол ревности. Я представила себе красивую женщину с длинными темными волосами, одну из его ровесниц. Мы с Солом подружились, и я не имела права ожидать большего. В этот момент я поняла, что очень привязана к нему и мои чувства невзаимны. В своей деревне Сол выучился на Портнова, но он хотел быть писателем и рассказывал мне истории, написанные по памяти. Его глаза плясали под чёрной шляпой. Мне нравилось слушать все его планы о книгах, которые он хотел опубликовать после войны. Хотя когда-то я собиралась изучать медицину, я давно отбросила эту затею. Я не понимала, как люди вроде нас могут мечтать о большем, особенно сейчас. Сол стал самым близким другом, которого я обрела в канализации. Но теперь, когда я увидела его на земле, сидевшего у стены туннеля, он не улыбался. Его лицо было мрачным, глаза печальными. «Привет», — рискнула я, подходя к нему. Я удивилась, обнаружив его здесь. Он и его семья редко покидали комнату по субботам. Он не ответил. «Что случилось?» Он поднял ногу, и вблизи, под закатанной манжетой, я увидела глубокую рану на тыльной стороне. Из нее сочилась кровь. Я шел и натолкнулся на что-то острое. Оно торчало из стены туннеля, и я поранился. «Объяснил он. Я тоже поранилась, когда мы только здесь оказались. Правда, не так глубоко. Подожди здесь», — велела я. Помчавшись обратно в комнату, я схватила мамину сумку с мазью и сразу убежала, пока она меня не заметила. Вернувшись к Солу, я открыла один из тюбиков и выдавила немного мази. Затем опустилась на колени и потянулась к его ноге, но он отпрянул. «Ты же не хочешь, чтобы попала инфекция?» — сказала я. «Я могу и сам это сделать», — настойчиво сказал он, но рана была на задней части его икры, и ее было трудно разглядеть. Я понимала его сомнения. Религиозный еврей, он не имел права прикасаться к женщинам не из своей семьи. «Ты не сможешь увидеть это место и дотянуться до него», — объяснила я. «Я справлюсь», — не соглашался он. «По крайней мере, позволь мне показать тебе, чтобы ты нашел рану». Он неловко потянулся с мазью к ноге. «Немного правее», — указала я. «Вотри еще немного». Он попытался наложить повязку на рану, но один из концов соскользнул. Прежде чем он успел возразить, я подхватила ее, вернула ее на место и замотала, затем поспешно отдернула руку. Он отстранился. «Спасибо», — ответил он, явно взволнованный. Он осмотрел повязку, прежде чем закатать штанину. «Ты молодец!» «Я хочу стать врачом», — выпалил я, мгновенно смутившись. Мысль казалась грандиозной и глупой, но Сол улыбнулся. «У тебя все получится». Уверенность в его голосе напомнила мне о папе, ведь он тоже ждал от меня большого будущего, сродни моим мечтам. Внутри сразу потеплело. «Тебе не нужно это носить», — сказал Сол, указывая на папин кулон с чаем на шее, который звякнул, когда я встала. Ха! Кто бы говорил! Как мог кто-то, кто носил кипу и цицит, чья семья повесила на дверь в комнату Мизузу, сказать мне, что небезопасно носить простой кулон, указывающий на принадлежность к евреям? «Суровая правда заключалась в том, что если нас поймают, у нас появится проблема посерьезнее, нежели те, что мы носим». Он покачал головой. «Я ношу, потому что того требует моя вера, а ты носишь как драгоценность». «Как ты можешь так говорить?» Ответила я уязвленная. Кулон принадлежал моему отцу. И он значил намного больше. Он связывал меня с ним и был последней частичкой надежды. Я отвернулась. «Сэдди, прости меня. Я имел в виду другое. Я не хотела обидеть тебя. Просто я беспокоюсь», — смущенно проговорил он и отвернулся в сторону. «Я могу сама о себе позаботиться. Я не ребёнок». «Я знаю». Наши взгляды встретились и на несколько секунд задержались. Меня охватил электрический разряд. «Он мне нравится», — внезапно осознала я. До войны я мало думала о мальчиках и теперь пришла в замешательство. Эта мысль была чуждой и странной, особенно в наших обстоятельствах. Разумеется, это была просто влюбленность. Сола ждала шифра, а все остальное — плод моего воображения. Я резко отвернулась. Я взяла мешок с мусором, кувшин с водой и пошла по туннелю, возвращаясь к своему исходному заданию. Вода и мусор — поручение, которое выполняли мы с Солом, потому что для этого требовалось пролезть через одну сороковку, слишком узкую и неудобную для взрослых. Сороковка. Труба диаметром 40 дюймов или примерно 100 сантиметров. «Мы должны были спрятать мусор в таком месте, где мешок утонет незаметно», объяснил Павел, «а не просто оставить у входа в канализацию, чтобы не выдать нашего присутствия». Я взяла мешок с мусором, зажала ручку кувшина с водой и зубами и начала ползти по трубе, толкая их перед собой. Когда я вышла из сороковки, я снова пошла по туннелю, нащупывая в полутьме стену и пригибаясь, чтобы не удариться головой. Я добралась до места соединения с большой трубой и опустила мешок для мусора в воду, стараясь не думать о реке внизу, которая могла унести меня с такой же легкостью, как отца. Я вновь и вновь проживала этот момент. Если бы я только дотянулась до него. Что стало с его телом? Он заслуживал достойных похорон. Отвернувшись от реки, я двинулась обратно и снова поползла через сороковку. Я прошла мимо входа в комнату и направилась в другую сторону, где мы набирали чистую воду из протекающей трубы. В нескольких шагах от комнаты, перед решеткой и канализацией, я остановилась снова. Наше укрытие находилось недалеко от главной рыночной площади в Дебниках, рабочем районе на южном берегу реки, всего в нескольких километрах западнее Подгужи, где находилась гетто. Сегодня была суббота, базарный день, и я слышала, как торговцы нахваливают свои товары. Я стояла, слушая, как покупатели просят товары, вдыхая аромат жареного мяса и соленой рыбы, и вспоминая времена, когда я была частью всего этого. Я прошла немного дальше и остановилась под протекающей трубой, тянувшейся над моей головой вдоль канализационной стены. Я прикрепила ткань, как показывала мама, чтобы вода стекала в кувшин. Пока он наполнялся, я вслушивалась в базарный шум. Я распознавала ритмы города по его звукам так, как не могла представить на поверхности. Предрассветный скрежет, повозок и полуденные шаги людей. Ночью улицы затихали, так как все возвращались домой до наступления комендантского часа. Наша комната находилась как раз под костелом святого Станислава Костки. И по воскресеньям мы могли слышать пение прихожан, распева церковного хора, доносившиеся через решетку. Закрыв кувшин крышкой, я направилась обратно. Пройдя чуть дальше, я еще раз миновала канализационную решетку. Солнечный свет, проходя сквозь прутья решетки, ложился полосами на влажную землю. Они напомнили мне о днях у ручья, где мы не так давно были с папой. По воскресеньям в сумерках мы всегда взбирались на курган Крака, высокий холм на окраине города. Сначала он нес меня на плечах, а позже, когда я выросла, и мои ноги окрепли, мы шли рядом. Казалось, красные городские крыши мерцали среди бледно-серых шпилей и куполов. Осенью опавшие листья окрашивали холм в медный цвет, и мы пытались сгрести их в кучу, чтобы запрыгнуть в них до того, как их намочат дожди и сгребут дворники. С тех пор, как я оказалась в канализации, я не раз пыталась поделиться своими воспоминаниями с мамой, но она каждый раз останавливала меня. «Мы теперь только вдвоем», — говорила она, прижимая меня к своему округлому животу. «Мы должны отбросить прошлое и сосредоточиться на том, как вместе выжить». Казалось, что мысли о прошлом были слишком болезненны для нее, непереносимы. Чувствуя, что могу утонуть в воспоминаниях так же легко, как в канализации, я выбросила образы из головы и взглянула на решетку, представляя улицу. Я часто воображала, что когда мы сбежали в канализацию, время наверху остановилось. И сейчас я чувствовала, как эти замершие люди готовили и ели. Дети всё ещё играли и ходили в школу. Весь город продолжал жить без нас, казалось, не замечая нашего ухода. Наверху прошли люди, не обращая на меня внимания. Они и представить себе не могли, что у них под ногами мы дышим, едим и спим. Я не могла их винить. Я и сама, когда жила наверху, не задумывалась, что там, внизу. Теперь я размышляла, могут ли существовать другие невидимые миры в земле, за стенами или в небе, о которых я тоже раньше не думала. Я понимала, что мне нужно не высовываться, и все же я встала на цыпочки, желая увидеть побольше мир наверху. Решетка выходила на боковую улицу или переулок, и хотя участок наверху над решеткой не был главным рынком, я могла расслышать, как люди наверху торгуют и торгуются. В решетку канализации стекала струйка воды. Я из любопытства придвинулась ближе. Она отличалась от воды, которую мы откачивали из трубы. Это было теплее и пахло мылом. Я выглянула из-за решетки и догадалась, что поблизости была прачечная и оттуда стекала вода. Все эти долгие месяцы я мечтала помыться, но в моих снах воды всегда становились коричневыми и грозили унести меня прочь. Теперь теплая мыльная вода манила к себе. Я невольно сняла рубашку и встала под струйку воды. Было так приятно смыть грязь с кожи. Шум поблизости напугал меня. Наверху к решетке кто-то приближался. Я поспешно натянула рубашку, не желая, чтобы меня застали полуголой. Шум раздался снова, что-то мелкое звякнуло, упало через решетку и ударилось об пол канализации. Одержимой любопытством, я придвинулась ближе к решетке, хотя и понимала, что этого делать не следует. Я взяла молодую девушку, примерно моего возраста, может быть, на год старше. Она стояла одна. Сердце от волнения забилось чаще. Девушка выглядела такой чистой и нарядной, что не могла быть настоящей. Из-под ее берета выглядывали волосы оттенка, какого я никогда раньше не видела, ярко-рыжие, расчесанное до блеска, с идеальными локонами, собранными в хвост и скрепленными бантом. Я слегка наклонила голову, ощущая, как, несмотря на мамину заботу, мои волосы спутываются, и вспоминая времена, когда они не были всклокоченными и грязными. На девушке было накрахмаленное светло-голубое пальто. Больше всего меня поразил его пояс, белый, как снег. Я не знала, что существует такая чистота. Я заметила, что девушка что-то держала в правой руке. Цветы. Она покупала цветы на рынке, красные хризантемы, какие, казалось, в любой сезон имелись у продавцов. Меня охватила зависть. Здесь, внизу, нам едва удавалось что-то съесть и выжить. Тем не менее, в мире существовало место с такими прекрасными вещами, как эти цветы, и другие девушки могли ими обладать. Что же было со мной не так? Почему я не заслуживала того же? На мгновение мне показалось, что девушка мне знакома. Я ощутила приступ боли. Она немного напомнила мне мою подругу Стефанию. Только у Стефании темные волосы, они рыжие. Все-таки я никогда в жизни не видела эту девушку. Она просто незнакомка. Впрочем, мне ужасно хотелось познакомиться с ней. Чья-то рука коснулась моего плеча. Я вздрогнула от неожиданности. Я обернулась, ожидая увидеть Соло. Но на этот раз это была мама. «Что ты здесь делаешь?» спросила я. Она почти никогда не выходила из комнаты. Тебя долго не было. Я волновалась. Она тяжело поднялась со своего места, одной рукой поддерживая спину, а другой потянулась ко мне. Я думала, она отругает меня за то, что я стою под решеткой, рискуя быть замеченной. Но она замерла рядом, не двигаясь в тени. Ее взгляд задержался на девушке наверху. «Однажды», — прошептала мама, «и здесь будут цветы». Я хотела спросить, как у нее язык повернулся сказать такое. Мысль о жизни на поверхности с приятными, нормальными вещами казалась давно забытой мечтой. Но мама уже медленно поплелась обратно в комнату. Я пошла за ней. Она остановилась и развернула меня за плечи. «Останься и почувствуй солнце на своем лице», — белела мне она, словно лучше меня, понимая, что именно мне нужно. «Только держись подальше от посторонних глаз». И она исчезла в комнате. Я вернулась к решетке, но теперь держалась чуть поодаль, помня о мамином предупреждении. Я вдруг осознала, насколько уязвима, какая я легкая добыча. Глупо подходить еще ближе. Эта девушка не еврейка, напомнила я себе. Несмотря на то, что мы веками жили в Польше, многие поляки были рады избавиться от евреев и выдать их немцам. Ходили слухи о польской детворе, которая указывала немцам, где прячутся беглые евреи, в обмен на карамельку или простую похвалу. Нет, даже симпатичной девушке моего возраста нельзя было доверять однако я все еще могла наблюдать за ней. И мне стало любопытно узнать чуть больше. Девушка посмотрела вниз. Казалось, сначала она не видела меня под решеткой в темноте, будто крошечная тень от решетки превратила меня в невидимку. Затем, когда ее прищуренные глаза привыкли к темноте, она обнаружила меня. Я попыталась отступить от света, но было слишком поздно. Ее лицо вытянулось от удивления, когда наши взгляды пересеклись. Она раскрыла рот, собираясь что-то сказать и выдать мое присутствие. Я снова отошла в тень. Потом остановилась. Я так долго рыскала в темноте, словно канализационная крыса. Больше я так не хочу. Вместо этого я закрыла глаза, готовясь к тому, что меня обнаружат, и представляя все, что за этим последует. Когда я снова открыла глаза, девушка уже отвернулась. В итоге она ничего не сказала обо мне. Я выдохнула, но все еще стояла как вкопанная. И спустя мгновение девушка снова взглянула на меня и улыбнулась. Это была первая искренняя улыбка с тех пор, как я оказалась в канализации. Наши глаза встретились, и хотя мы молчали, казалось, что девушка ощутила тяжесть всей моей утраты и горя. Я рассматривала ее, и меня охватила тоска. Она напомнила мне о друзьях, о солнечном свете, обо всем, что у меня когда-то было, а теперь ушло. Мне отчаянно хотелось подойти и встать рядом с ней. Я вытянула руку вверх. Она не приблизилась, но посмотрела на меня со странной смесью жалости и печали. Позади нее раздался стук. Послышались шаги тяжелых ботинок. Возможно, девушка никому больше не расскажет обо мне, но наверняка расскажут другие. В ужасе я скользнула обратно в темноту и убежала прочь от решетки в безопасную комнату.